Глава двадцать вторая. К завтраку я спускался в прискверенном настроении, и не только потому, что мне опять приснился тот самый сон, после которого голова гудела как колокол. Ему-то я как раз скорее обрадовался. Ночные видения сложно было назвать приятными, но они понемногу закрывали то, что, судя по всему, оказалось моим прошлым или будущим, крохотными кусочками, однако с каждым разом чуть больше. А вот настоящее совсем не радовало. Даже когда стало чуть ясней, странный разговор с древним Адареном, ответил на пару давно мучивших меня вопросов, породил примерно вдвое больше, но в конечном итоге оставил только непонятное послевкусие. Не самое приятное. И все же я бы покопался в нем чуть подольше, желательно не вылезая из-под одеяла. И тем не менее день уже начался. Усадьба Велизаветина по немного просыпалась, а значит настало время снова явить миру юного князя Горчакова. Чуть опухшего сонов, сгирошеного с мокрыми от холодной воды волосами и недовольного, но готового к некоторым свершениям и уж точно уверенного и в себе и в том, что собирается делать, а задаваться философскими вопросами можно и потом. Доброе утро. Дету указал трубкой на стол напротив. Присаживайся. Да, прямо сейчас. Кофе принесут чуть позже. Надеюсь, что уже можешь соображать. Будто у меня был выбор. Уж не знаю, что заставило деда Андрея Георгиевича собраться в такую рань в столовой за большим столом. В их планы входил явно не завтрак или не только завтрак. Судя по паре уже опустевших чашек, старики поднялись задолго до меня и беседовали, и даже без всяких подсказок к нему приходило слово сочетание военный совет. "Соображать", вздохнул я. "Попробую, только почему не в кабинете? Место маловато". Дед чуть приподнял рукав пиджака и посмотрел на часы. "Гости прибудут в течение часа". Но кое-какие вопросы мне бы хотелось обсудить с вами, Думе. Да, уж, кажется, понятно, какие именно гости и сколько, если уж дедний пожелал устроить тайную встречу в собственном кабинете. Надо сказать, довольно просторно, хоть и десятка человек. Видимо, на этот раз в Елизаветино прибудет чуть ли не целая делегация от дарённых, глав древних княжеских родов, их наследников, родни горчаковых, дядек по материнской линии и просто знакомых и незнакомых. Но куда больше меня заинтересовало другое. С нами домя? переспросил я. Ты не доверяешь кому-то из наших союзников? Я не доверяю никому. Дед пожал печами. Прочем, как и всегда. Даже мне? Тебе доверяю, хотя бы потому, что если мой единственный внук друг окажется предателем, жить у меня в общем уже не зачем. Буркнул дед. Так что прекращай задавать глупые вопросы и садись. Единственный внук. Миша, видимо, уже полностью вычеркнули из рода горчаковых и из дедовых мыслей. Интересно, вычеркнули ли из завещания? Как пожелаешь. Я отодвинул стул и плюхнулся на него. Даже интересно, что ты такого хочешь нам рассказать? Ничего принципиально нового. Дед достал из кармана пачку табака и принялся набивать трубку. Почти всё ты и так знаешь. Думаю, 2 дней в поезде вполне достаточно, чтобы поверить, что империя дышит на ладан. Более чем, поморщился я. Конечно, старшие офицеры старались не давать волю слухам, но но без особого результата. Детки в новы потянул побежи не допитую чашку. Неудивительно, когда подобные разговоры звучат даже в Госсовете, за такая ты бестолковым юнкером уже несколько не своё время и бесполезно. Даже так, я поджал губы. Мне казалось, высшее сословие умеет держать себя в руках. Позволь напомнить, что Госсовет это не только главы и наследники родов. Дед чуть сдвинул брови. Но также министры, высшие государские и армейские чины, адмиралы, некоторые придворные порой даже просто ледяны в исключительных случаях, конечно же. Эти, не менее, все знают, за кем последнее слово, возразил я. Всегда. Вынужден тебя разочаровать. Дед щелчком поൈсу заполнил табак в трубке. Неделю назад на заседании было на треть меньше людей, чем обычно. Надо объяснить, почему. Кто-то решил сложить себе полномочия. Кто это решил даже уехать в страны? К примеру, твоя поданная к книги Неваранцова, и я сын Дмитрий. Дед недобро усмехнулся. Не многие, конечно, пока немногие, но я склонен думать, что таких с каждым днём будет всё больше. Ты ведь тоже перевёл часть капиталов за границу, ведь так? Осторожно приложил я кое-какие бумаги, попали мне на глаза ещё до отъезда в Пятигорск, и, возможно, я увидел даже чуть больше, чем дед планировал показывать. Конечно, только идёт, не оставляет себе никаких путей к отступлению. Хотя в отличие от многих, я не собираюсь бежать, как только в столице станет по-настоящему туго. Надеюсь, никто из вас не думает иначе. Дед выпустил из ноздрей две струйки дыма. Он редко позволял себе курить в доме, за исключением собственного кабинета, только в самых редких случаях, когда дела шли совсем уж плохо. Видимо, как раз такой случай наступил. Нет, я божо печами. Сейчас у меня нет права уехать. даже будь такая возможность я принимал присягу, а это чего-то достоит. Во всяком случае, пока я ношу погонный военной форму, это будет многого стоит, даже когда ты их снимешь, проговорил Андрей Георгиевич. Часть офицера может превратиться в пустой звук, если мы ещё раз ошибимся. Детирдита стукнул кулаком по столу. Прости меня за грубость, Андрюша, но сейчас речь идёт не о каких-то подковёрных играх или смене политического курса. Всё это мы с тобой видели уже 100 раз. Дебили всё иначе. Дед заговорил чуть тише, и медлине будто вколачивал молотком каждое слово. Несколько месяцев назад ещё можно было искать варианты, сейчас их уже не осталось. Если мы проиграем, нас физически уничтожат. Доставнут и в Баден-Бадене, и в Америке, если придётся. Похоже, это понимают не все, заметил я. "Поисть так, крысы всегда первыми бегут со с тонущего корабля". Дед махнул рукой. Те, кто стоит хоть чего-то останутся. И как бы всё ни было порешево, теперь мы хотя бы знаем, к чему следует готовиться. Я промолчал, где-то явно собирался продолжить без всяких риторических вопросов. Ровно неделю назад на заседании Госсовета граф Гудович выступил с занятнейшим предложением. Снова заговорил он после непродолжительной паузы. Точнее, с целым списком предложений. Первое о связи с политической неподвимостью. Ее императорское величество должна отречься от престолов по изыне совершенно летнего наследника Павла. Да твою ж за ногу, Варгус Андрей Георгиевич! Как говорите этого графа, не важно. Дед махнул рукой. Обычные землевладельцы из подврежи, и не из крупных. Не знаю, кто пропихнул его в госсовет, но видимо исключительно для того, чтобы его сиятельство дрожащим голосом озвучил. Чьи это чужие мысли? Догадался я. Так? Верно, дед вынул изо рта мундштук трубки. Старым бесценным предложением графа было создание пренаследники, который в несехих сомнений сам не сможет единолично править государством специального органа чрезвычайного совета с расширенными полномочиями, в которое ни при каких обстоятельствах не могут быть допущены представители родов, дискредитировавших себя во время февральских событий. Гагарины, Боленские, Есуповы, Бельские, начал перечислять я. И, разумеется, Грычаковы. В первую очередь кто-то хочет отойти от нас от трона ан госсовета. Да хреном на воротник, ворглся Андрей Георгич, свернув на стол померту пачку папирос. Много хотят. Примерно то же самое и прозвучало на госсовете в ответ на слова графа, ухмыльнулся дед. Хоть и в несколько более приличной форме, разумеется. И иными словами его сиятельство послали куда подальше, уточнил я. Да, но ситуация всё равно хуже некуда. Где тут рыхнул трубка в пепельницу. Ещё месяц назад никто бы не посмел даже заикнуться о подобном, а теперь, если так пойдёт и дальше, через Учайный совет действительно появится быстрее, чем наступит лето. И это фактически будет означать государственный переворот. Андрей Георгиевич сердито сверкнул единственным глазом и закусил папиросу. Поправьте, если я ошибаюсь, Александр Константинович. Не ошибаешься. здохнул дед. Я даже могу примерно рассказать, как именно будут развиваться события, если уже сейчас на каждом углу говорят, что стране нужна сильная рука, тот, кто смог бы пристройнить и разбушевавшихся народовойцев и аристократов, который скорее утопит столицу в крови, чем уступит хоть крупицу собственной власти. Дед снова принялся уминать в трубку табак. К примеру какой-нибудь армейский чин, может быть даже отставной. но непременно почитаемы солдатами, любимый народом и уважаемы в высших кругах. Его превосходительство генерал Куракин, проворчал я и кинулся на спинку стула. Подходит по описанию как нельзя лучше. Пока мне еще не приходилось слышать этого имени. Дед несколько раз шумов тянул дым из трубки раскуривый. Но не сомнелаюсь, и в обществе, скажем так, попроще его наверняка произносят с каждым днем все чаще. И наверняка всё чаще вспоминают события чуди не полувековой давности. Те самые дни, когда русские штыки погнали бы османов до самого Стамбула, если бы не приказ из столицы постоявший к резной карьере блестящего молодого полковника Коракина. Кто-то явно решил стряхнуть пыль с наградных клинков и позвенеть орденами и медалями. Э- это звону слышали. Э рано или поздно бардак. Дед Снехот и выдрил совершенно неподходящее для почтенного князя слово. Столица достигнет такого масштаба, что с ним не справится ни полиция, ни одарённые. Если вообще останется хоть кто-то, Андрей Георгиевич облокотился на стол. В последнее время знать бежит из Петербурга так, что пятки сверкают. Нам связывают руки, отозвался дед. Пытаются во всяком случае. А Багратион? я на всякий случай даже чуть понизил голос. Армия в конце концов Гвардейские полки расквартированы у столицы, полностью мобилизованы. Дед пожал плечами. И, собственно, все. Видимо, ее величество считает, что задействовать войска пока еще не стоит. А потом может быть поздно. Андрей Георгиевич откинулся назад и сложил на груди здоровенное ручище. Уже сейчас солдаты дезертируют из расположений чуть ли не каждый день. И это гвардейцы. Про то, что творится в обычных полках губерний, я вообще молчу. Городовую воняют десятками, добавил дед. Их можно понять, людям попросту хочется жить. "Жандармы?" кисло поинтересовался я. "В основном патрулируют окраины, а что касается Багратиона, от него последние 2 недели вообще ничего не слышно. Третье отделение или выжидает чего-то, или вообще уже не может справиться со своей работой. И при всём моём уважении к Петру Александровичу", дед протяжно вздохнул. Я скорее склонен предполагать второе. Я с трудом подавил желание протянуть руку и стащить у Андрея Георгиевича пачку с папиросами, хоть последний раз мы сля курил посещали меня не один месяц назад. По сравнению с тем, что рассказал дед, даже слухи из поезда казались детским лепетом. Привычный столичный уклад во всё трещал по швам, и чтобы добить его окончательно, не хватало, похоже, только одного. А ведь даже не придётся ни с кем воевать, медленно проговорил я. Еще немного и Петербург сам свалится Куракину в руки. Верно, уже осенью, если не раньше. В недовольном голосе деда все-таки прорезались нотки гордости за толкового внука. Когда те, кто заказал всю эту музыку, отправят народовые со свинтовками штурмовать зимний, на их сторону наверняка перейдет часть армии, а даренные жандармы не справятся. И тогда Куракин в самый подходящий момент выскочит как чертик из табакерки и наведет порядок. При таком раскладе ему хватит одного полка, кивнул я. Особенно если солдаты как-то смогут протащить город панцер с пулемётами. И когда он закончит, вряд ли кто-то будет задавать вопросы, откуда всё это взялось. Его превосходительство называют спасителем отечества в очередной раз. Подозревая, именно так всё и будет. Слишком уж сильно сейчас люди в столице боятся народовольцев, а второе погуло чуло уштом. Дед там последок затянулся и положил трубку на стол. Сөз дали мы сами, когда зимой гребли всех без разбора. Так что сейчас остаётся только признать, что нас банально обставили. Подсунули Козлов отпущение, вроде идёт от Долгорукова, а испрятали тех, кого нужно было спрятать. Кто? Да откуда мне знать? проворчал дед. Могу только догадываться, что они или дёргают за ниточки издалека, или намного сообразительней любовы из нас. Ну, или меня обставил самый обычный штабной пехотный генерал. Я молча кивнула. Не то чтобы дед никогда не признавал собственных ошибок, но на моей памяти это делал нечасто, хотя бы потому, что старался их избегать. Всегда выбирал проверенные методы, и если уж даже они на этот раз дали сбой, что будем делать? спросил я. В смысле, теперь когда? То же самое, что и раньше. Дед сжал руку в кулак. Дараться. Не уверен, что мы сможем быстро найти и брать верхушку заговора. Належите, главное, по голонам пока ещё потело. А без народовойцы в Кураки не посмеет. И что? Я отряхнул головой. Устроишь столицу Новый февраль, только страшнее прежнего, утопишь город в крови пролетариев, если придётся. Хрявкнул дед. Или у тебя есть другие предложения? Представь себе, есть. Я пожал плечами. Конечно, лучше бы они были у меня ещё зимой. Ну что ж тут поделаешь? Хм, в таком случае я тебя внимательно слушаю, усмехнулся дед, сложив руки на груди. Излагай. Сколько сейчас в Елизаветинских крепостных? Рано или поздно этот разговор должен был случиться. Я не раз прокручивал его у себя в голове, но теперь, когда время пришло, забыл всё напрочь, и возможные возражения деда и даже собтанные аргументы, поэтому начал откуда-то с середины. И деда это, похоже, чуть смутило. Он негромко крякнул, сдвинул брови, вопросительно посмотрел на Андрея Георгиевича. Потом снова на меня и наконец ответил: Точно больше десяти человек, может быть, пятнадцать или двадцать, но я не понимаю, к чему. Нужно дать всем вольную. Я подался вперед и, не давая Диду опомниться, продолжил: Даже насильно, если придется. Выгнать, сучить копеечный кредит на дом и землю. Если не справиться, гасить я сказу взаимопомощи, который непременно нужно создать. И здесь и в других деревнях обновить школы, оплачивать институтское образование для части выпускников. То же самое с заводами. Я сбивался и перескакивал, но останавливаться не собирался. Создавать новые рабочие места, платить достойные деньги, соблюдать условия. Сейчас мрачно усмехнулся дед. Когда на окраинах творится чёрт знает что, и чуди не половина фабрик закрывается или работают не полную неделю. Сейчас я чуть приподнялся со стула. Все будут увольнять и продавать, а мы покупать. На какие извиняюсь средства, стрелял Андрей Георгиевич. Ты же понимаешь, что работать в убыток не имеет смысла. Иногда имеет. Я усёлся обратно и продолжил уже спокойнее. Временные потери мы компенсируем потом. Резервов должно хватить. А если не хватит, привлечём инвесторов, получим государственные заказы, иностранный капитал в конце концов или оформим заём. Всё это, конечно, осуществимо теоретически. Дед прищурился и посмотрел на меня. Но могу я полюбопытствовать, к чему подобные затраты? Стабилизировать ситуацию в столице, дать людям работу и прекратить увонения, хотя бы массовые без разбора, вздохнул я. Обеспечить нормальную охрану самих заводов, выкупить кое-что у государства, призвать к ответу участников средней руки, если это вообще возможно. Собираешься заигрой играть с народом и выльцами? мрачно поинтересовался дед. Собираешься лишить их поддержки простых рабочих? Я чуть отодвинулся от стола, усаживаясь поудобнее. Для этого нам на самом деле нужно не так уж много. Я бы с тобой поспорил, дед покачал головой. Но не стану. Если честно, меня куда больше интересует, чем ты собираешься заняться это Арав, даже если хватит денег платить им хоть какую-то зарплату. Работа найдётся, отозвался я. Наверняка Багратён захочет вооружить жандармов чем-то вроде пулемётов. И такие разработки уже давно есть. Нам останется только выкупить патенты, довести до ума образцы и запустить их в производство. А уж если получим заказ от армии, с своими руками штамповать оружие, которое по боевой мощи страшнее дарено пятого класса с боевой специализацией. Андрей Георгиев с поворота воткнул пепельницу в папиросный окорок. Ты в своём уме, Саша? Более чем. Я не подумал обидеться. Потому что если подобное сегодня не сделаем мы, завтра сделают другие. Уже делают. Несколько панцер с глушилками полимётами за полдня разнесут весь Петербург. Нет, не разнесут, усмехнулся Дед. В всяком случае, пока здесь я, но сама идея, надо признать, не так уж плохо. Я ещё 30 лет назад говорил, что армяне помешали бы игрушки по современнее. Правда, заниматься этим сейчас, пожалуй, уже поздно. Никогда не поздно, я махнул рукой. Это всё равно придётся сделать. Мир уже изменился. Нравится тебе это или нет? И потом мы ведь сможем вооружить и собственных людей. Одних только оставных городовых и солдат, которые сейчас увольняются со службы, хватит на несколько рот, или больше. Думаешь создать собственную армию, Бурку Андрей Георгиевич? Если придется. Я повторил любимую фразу деда. Гвардейских полков, похоже, уже недостаточно. Балеистящие. Вот уж не думал, что когда-нибудь доживу до такого. Деду стало прикрыл глаза. Собственный внук предлагает заискрить перед лопатниками, влезать в долги и набирать дружину. Слова звучали не слишком обнадеживающе, но злости в голосе я не услышал. Не было даже возражения. Наверняка у Дина нашлось бы хотя бы сотня аргументов, способных разнести все мои сомнительные замыслы в пух и прах. Но озвучивать он их не спешил, или вовсе не собирался. Я могу только догадываться, как на подобное посмотрит государь-императрица. Проговорил он после почти минутного молчания. Зато точно знаю, что Радам это не понравится. Ты ведь понимаешь, что в наше время любые разговоры с просто людьми были куда короче. Аристократы не пожелают идти на уступки. Честно говоря, меня мало волнует, что подумают аристократы. Огрызнулся я, потому что если мы не припримем что-то сейчас, я даже вот до твоих лет в стране, в которой никаких аристократов может и не быть вовсе. Дед не ответил, да и вообще слушал мои слова без тени эмоций на лице. То ли настолько погрузился в собственные мысли, то ли слишком устал, чтобы спорить. А вот Андрей Георгиич последние несколько минут буквально сверлил меня взглядом. Так ничего и не возразил, но всё, что я говорил ему, явно не нравилось, ни под каким соусом. Что вас обоих так смущает? Затраты? Я выложил на стол чуть ли не последний козырь. Неужели вы не готовы пожертвовать частью сейчас, чтобы завтра не лишиться всего? Готовы, конечно, готовы, Саша. Не в первой. Дед легко улыбнулся. И всё, что ты сейчас сказал, определённо не лишено смысла, хоть и крайне сомнительно. Как бы то ни было, у нас ещё есть несколько месяцев до того, как Ты уверен? Я приподнял бровь. Судя по тому, что сейчас творится в Петербурге. Нет, не уверен. Дед раздражённо стукнул кулаком по столу. Я уже вообще ни в чём не уверен. Порой мне кажется, что мир за окном меняется быстрее, чем я успеваю туда посмотреть. Но не спеши, Саша. Суета порой даже более губительна, чем бездействие. Дед опустил голову. Просто дай мне подумать, ладно? Как пожелаешь, но пока ты, прочим, многоумная глава родов будете размышлять, я, пожалуй, начну действовать с твоего позволения. Я на мгновение задумался и добавил: Или даже без такового. Ещё вчера я отправил поверенного в Челябинск. Ходят слухи, что скоро там будет продаваться целый не целый завод. Слышал, что-то дорогое, что обычное, грузовики, двигатели или что-то в этом роде. Проворчал дед, откидываясь на спинку стула. Ну мы ж наладить выпуск своих любимых Хм, машинок. Думаю, головубнулся я. Только не машинок.